Сгорбился в глубоком и мягком кресле гней шторм, опустив подбородок на грудь. Его здоровый глаз был закрыт, на усталое лицо падали длинные седые волосы. В камине рядом с ним плясали и кружились в бесконечном мавританском танце языки пламени. Свет и тень разыгрывали зловещие драмы на бесценном ковре ручной работы, вытканном на древнем востоке, старой земли. Среди деревянных балок, поддерживавших каменный потолок, играли в догонялки тени несбывшегося. Кабинет Шторма сам по себе являлся твердыней внутри крепости, то была цитадель его души, бастион сердца. Вдоль стен тянулись полки с редкими изданиями, флотилии столов заваливали сокровища из его коллекции и бумаги подчинённых. То и дело заходили и уходили молчаливые клерки, внося дополнения в лежащий перед креслом доклад. По комнате бродили две немецкие овчарки мутанта величиной шотландского пуни, обнюхивая тени. Из горла одного пса вырвалось негромкое рычание. Охота на врагов не знала конца, и она никогда не завершалась успехом. Враги Шторма не отваживались вторгаться в его родной планетоид. В кабинет, хлопая крыльями, влетело чёрное существо размером с сокола и неуклюже приземлилось перед Штормом. Бумаги разлетелись во все стороны, напугав существо, похожее на миниатюрного птеродактиля, и его на мгновение окутала чёрная аура, скрывая от глаз. Это был воронопут. Начну летающий ящер из болот сломанных крыльев, окружавшая его тень возникла инстинктивно и играла роль защитной окраски. Воронапут наклонил голову, глядя красным глазом на свою самку, устроившую гнездо в каменной трещине позади шторма. Другим глазом он уставился на хозяина. Шторм не отзывался. Воронапут ждал. Гней Юлий Шторм считал, что жизнь его клонится к закату. Ему было почти 200 лет от роду. Благодаря последним достижениям медицины и омолаживающим технологиям, выглядел он на 45, но врачи и машины не могли омоладить его душу. Задремав, он уронил старую священную книгу, которой до этого отметил пальцем фразу: время рождаться и время умирать. В комнату проскользнул юноша в чёрной флотской форме, невысокий и стройный, и застыл как вкопанный. Хотя он бывал в этом кабинете бесчётное множество раз, Его восточная невозмутимость вновь уступила место благоговейному трепету. Сколько роскоши и сокровищ, подумал мышь. Но разве они все не более чем смерть, скрытая под маской исконного золота? Он взглянул на отца. У него такой измученный вид. Почему его не оставят в покое? Но это было невозможно, по крайней мере, при жизни Ричарда Хоксблада. Никто бы не посмел Так что однажды гнею шторму, как и всем наемникам, предстояло встретить на последнем поле боя смерть, после которой уже не будет воскрешения. Шторм поднял усталое лицо, в котором по-прежнему чувствовалась сила. Ток воздуха из вентиляции пошевелил седые волосы. Мышь тихо вошел, и на мгновение сердце защемило от глубокой тоски. Он боготворил отца, и ему было больно видеть того страдающим и загнанным в угол. Он отправился на поиски полковника Уолтерса. Шторм открыл здоровый глаз, столь же серый, как и его волосы, и окинул взглядом сердце своего королевства бесподданных. И увидел место золотой маски смерти, зеркало, отражавшее его тайную суть. В кабинете хранились не только книги. Одну стену украшала коллекция оружия: шумерская бронза, рядом с универсальными пехотными пистолетами последней модели из стресс-стекла. В освещённых витринах стояли редкий фарфор, гранёный хрусталь, серебряные столовые приборы. и древний виржевский фаянс. В выстеленных бархатом ящиках лежало целое состояние в виде золотых монет. Шторма всегда интриговали превратности истории. Ему нравилось окружать себя следами, которые она оставляла после себя. Но сам он не мог сбежать во вчерашний день. Время ускользало сквозь пальцы, будто вода. Порыв воздуха из разболтанной вентиляции перелистнул бумаги на столе. Знамени он над головой пошевелились, будто встревоженные призраками. Некоторые знамена были очень стары. Одно следовало за Черным Принцем в Наварету, другое пало в разгаре атаки на Литтл Раунд Топ. До большинства представляли собой очередные вехи карьеры самого Шторма. Шесть из них ничем не отличались друг от друга. Одинаковые квадраты из титановой ткани, висевшие в ряд. Над ними на черном фоне мчался слева направо золотой ястреб над водопадом и зал их капель. По сравнению со знаменами Плантагенетов, Они не сколько ни впечатляли, и тем не менее прославляли лучшие времена железного легиона Шторма. Он силой вырвал их у собственного Генриха Трастамарского, Ричарда Хоксблада. И каждая победа принесла ему не больше удовлетворения, чем получил Эдвард от Педра Жестокого. Ричард Хоксблад был признанным мастером наёмничества. В собственной коллекции Хоксблада хранились пять знамён легиона. Трижды их сражение закончилось в ничью. Шторм и Хокслод были лучшими полководцами, королями наёмников, принцами личной войны, которых в прессе называли баронами-разбойниками 31 века. В течение десяти лет они сражались исключительно друг с другом. Лишь Шторм и его талантливые подчинённые могли победить Хокслода. Лишь Хокслод обладал достаточным гением, чтобы противостоять железному легиону. И именно Хокслод был причиной дурного настроения Шторма. Разведка сообщила, Что Ричард размышляет над предложением наняться на Черномир. Пусть на всё горит огнём, пробормотал он. Я устал. Но он знал, что сражаться всё равно придётся, если не в этот раз, то в следующий. Ричард наверняка примет предложение, и его потенциальная жертва будет знать, что единственный её шанс на спасение железный легион. Наверняка это будет жёсткий человек, зубами и когтями проложивший себе путь наверх среди таких же жёстких, как и он сам. привыкший использовать наёмников и убийц. Он будет искать способ, как выкрутить Шторму руки, а потом найдёт этот способ и безжалостно его применит. Шторм через всё это уже проходил, и он чувствовал, что снова грядёт нечто подобное. В прошлом месяце ему довелось побывать по личным делам в корпоративной зоне на Старой Земле, где он посетил ряд светских мероприятий, освежив былые контакты. К нему обратилась парочка типов, похожих на менеджеров среднего звена, предложив на выбор ряд незамысловатых гипотез. Черномирцам не хватало изысканности. Эти начинающие макеавели нисколько не впечатляли, если не считать их настойчивости. Но их хозяин совсем другое дело. Ему вежливо сообщили, что они работали на горно-металлургическую корпорацию Блейка в Крайгороде на Черномире. Гней Юлий Шторм был могущественным человеком. Его личная армия была обучена, мотивирована и снаряжена намного лучше, чем самые выдающиеся космические пехотинцы Конфедерации. Но его Железный легион был не бандой флибостьеров, а многопрофильной холдинговой компанией с долевым участием в десятках крупных корпораций. Он не просто сражался и затем какое-то время жил на широкую ногу за счёт добытого, но делал долгосрочные вложения в безопасность своих людей. Железная крепость простирала щупальца в тысячи направлений, хотя и не считалась крупной силой в мире бизнеса и финансов. И её интересами мог манипулировать любой, имевший деньги и желание. Это был рычаг, которым пользовались гиганты, чтобы добиться своего. В прошлом они умело управляли личными конфликтами Шторма с Ричардом Хоксбладом, играя на его тщеславии и ненависти. Но он давно уже перестал поддаваться эмоциям. На этот раз будет нечто уникальное Прошепталон. Шторм тщетно пытался придумать, как добиться преимущества над тем, кого пока не знал и чьи намерения ещё не до конца ясны. Летучий ящер, на которого он не обращал внимания, терпеливо ждал, привыкший к его задумчивости. Достав из лежавшего рядом с креслом футляра древний кларнет, Шторм внимательно осмотрел инструмент. А затем заиграл мелодию, которую вряд ли опознал бы кто-то из ныне живущих. Он наткнулся на это произведение в лавке старьевщика во время визита на Старую Землю. Название «Странник на берегу» захватило его воображение, слишком уж оно ему подходило. Он ощущал себя странником на берегу времени, родившимся через 1500 лет после его родной эпохи. Времена Нолиса и Хоквуда подошли бы ему куда больше. Одинокая навязчивая мелодия освободила его душу. Даже с семьёй и друзьями или в толпе, в гней шторм ощущал себя чужим, посторонним. Он чувствовал себя уютно лишь уединившись в кабинете, в окружении вещей, из которых построил твердыню для души. Но при этом он не мог без людей. Он нуждался в них здесь, в крепости. Ему нужно было знать, что они всегда рядом, иначе становилось совсем одиноко. С кларнетом он никогда не расставался. Это был его фетиш, амулет с чудодейственными способностями. Шторм ценил его больше, чем самого близкого подчинённого. Вместе с древним пистолетом, другим талисманом, который он всегда носил с собой, кларнет не давал душе погрузиться в долгую ночь. Мрачный и молодой и старый одновременно. преданный всему древнему, редкому, забытому, проклятой власти, которой он больше не желал, таков был в первом приближении Гни Йули Шторм. Власть походила на некую мифическую мантию, которую нельзя было сбросить. Чем больше он пытался от неё избавиться, тем плотнее она прилегала и тяжелее становилась. И чтобы сбросить её навсегда, имелось лишь два способа, и каждый требовал смерти: его собственной или Ричарда Хоксблада. Когда-то смерть Хоксблада была целью жизни Шторма. Но после столетних тщетных усилий казалось, что она уже не имеет такого значения. Шторм знал, если он когда-нибудь попадёт в рай, тот окажется спокойным, населённым учёными местом, где всегда найдётся пристанище для хорошо осведомлённого любителя антиквариата. Воронапут на мгновение раскинул крылья.